Глава 19. Антикварный салон Сегодня я решил пройтись по Сентуану, знаменитому блашиному рынку Парижа, где можно купить мебель эпохи возрождения, венецианские зеркала, проржавленные кольчуги, вытащенные из семейных склепов, и рыцарские доспехи, выкованные при последнем императоре Франции. Радуют глаз картины великих и малоизвестных художников. Бронзовые и гипсовые скульптуры, ковры из Марокко и, разумеется, книги. Люблю старые книги. Взял бы, да и купил все стоящие на полках в лавках антикваров и грудой лежащие на развалах. Но некоторые издания мне просто не прочитать, другие неинтересны. Да и с местом под библиотеку туго. Книги, что я приобретал в Москве, в Петрограде, а теперь и в Париже, равномерно рассредоточены и в торгпредстве, и в моем кабинете на Лубянке, а также в комнате гостиницы «Метрополь». Возможно, если нам с Натальей дадут отдельную квартиру, удастся выбить в Моссовете лишнюю комнату под библиотеку. Хотя, пока Моссоветом руководит Каменев, отдельного жилья нам не светит. Пожалуй, есть смысл копить деньги на строительство кооперативной квартиры, куда я начну стаскивать трофеи. Но нынче я не собирался прицениваться к букинистическим редкостям, потому что мой путь лежал к маленькому чуть больше собачьей будки павильону с вывеской, извещающей на русском и французском языках, что здесь продаются антикварные редкости мадмуазель Семеновской. От павильона веяло чем-то этаким из далеких 90-х годов XX -го века когда в бывших ларьках «Союз Печати» возникали магазины с громкими названиями, торгующие американскими сигаретами, паленой водкой и амаретто польского разлива. Внутри никого, кроме продавщицы в сереньком платьице, белом передничке и очках, придававшим ей вид ученой крыски. «Бонжур, мадмуазель!» – вежливо поздоровался я, приподнимая шляпу. «Бонжур!» – отозвалась продавщица. Оглядев меня, добавила на чистом русском. А вы гораздо элегантнее в этом костюме и шляпа вам к лицу? Еще бы мне не быть элегантным в костюме, сработанным французским портным. Барышня меня видела в больничном халате, а потом в одежде не то из вторых, не то из третьих рук. Вы тоже обворожительны? заметил я, почти не покривив душой, потому что одежда на девушке была новой, в отличие от затасканного петроградского платья. Чтобы не тратить драгоценное время, спросил: А как вас зовут? «Все так же, но здесь можно без отчества. Мария или Мари, но лучше Мария». «Просто Мария», — хмыкнул я. Я не стал спрашивать, отчего девушка не выбрала себе фамилию по замысловате, да по поаристократичней. Это у них семейное. «Позвольте представиться, Кустов, начальник советского торгпредства». «Я помню», — строго ответила Мария. «Но я, в отличие от вас, помню, что торгпредство задолжало мне деньги». «А разве вам не выдали подъемных?» – удивился я. «Я же лично носил на подпись Дзержинскому телеграмму, в которой начальник Петрочека обязан был выделить гражданке Семеновой 300 долларов и в качестве жалования и на обзаведение. По нынешнему курсу полторы тысячи франков. А я ведь еще ей свои кровные оставлял – 3 миллиона». «Выдали?» – не стала спорить Мария. «Но я только за этот салон...» Слово «салон» было произнесено с отвращением. Заплатила, то есть отдала за его аренду 200 франков. Да за гостиницу берут 40 франков в неделю. И это за комнатушку без ванной. Швейцар этот, как атлет из цирка, смотрит на меня, словно на пустое место. И чего я вас послушалась и в эту Виолетту заселилась? Там есть номера и приличные, только дороже. Заступился я за гостиницу. А швейцар, если что, он и по-русски разговаривать умеет. Да знаю я. Отмахнулась девушка. Слышала, как он одного постояльца от горничной отбивал, даже руки не распускал, а только попросил, чтобы отстал от женщины. Ну, швейцар-то по-другому сказал, но тот его понял. Интересно, не Магду ли он спасал? Надо бы навестить. Дорофея Дормидонтовича я точно навещу, а вот насчет всего остального Ни-ни. Я теперь человек женатый, нельзя. А мадмуазель Семеновская продолжала. «А как вы считаете, гравюры, что я везла из России, мне ничего не стоили? А здесь их еще в приличный вид приводить пришлось, рамки заказывать, стекло?» Кстати, о гравюрах. Я прошелся вдоль стен, рассматривая черно белые изображение, поблегшее от времени. Растрепанная женщина держит на блюде чью-то отрезанную голову, здесь кто-то кого-то убивает, а там трубят в огромный рог, а на этой похотливые старцы подглядывают за девицей. Можно даже не сомневаться, что все сюжеты библейские. Гравюры выглядели антикварными. Пожелтевшая бумага, выцветшие краски, но все они были составными, словно их разрезали пополам, а потом снова сложили. «Бумага откуда?» – поинтересовался я с самым невинным видом. «Не исполнивали собрание законов Российской империи. Я его в кабинете вашего папы видел. Там же в конце каждого тома должны быть чистые листы для заметок». «Обижаете, месье?» – покачала головой Мария. «Гравюры самые подлинные, 18 век, бумага с водяными знаками английской мануфактуры, проверьте, если хотите. А то, что разрезаны, так это издержки. Сами-то посудите, как бы я под юбкой большие листы спрятала, а чекисты, что меня проверяли, под юбку не лезли, но все остальное проверили. Вот пришлось разрезать. Но из-за этого, понимаете, стоимость гравюры ниже. Отдам не за тысячу франков, а за пятьсот». Дам 50 франков, но только из уважения к вам, мадмуазель, и к вашей героической юбке. Месье, я эти гравюры из России везла, под пулями чекистов, жизнью своей рисковала, чтобы культурное достояние от варваров уберечь, а за национальное достояние следует платить. Меньше, чем 450 не отдам. Берите или уходите». «Браво!» – искренне поаплодировал я артистизму девушки. «Сколько у вас гравюр?» могу взять оптом по 450». 20 гравюр на девять тысяч франков», — быстренько сосчитала девушка. «Вот только если вы все возьмете, с чем я останусь? С голыми стенками? Давайте вы пока пять штук возьмете, а остальные пусть повисят немного. Я быстренько пробегусь по рынку, прикуплю что-нибудь, чтобы стены прикрыть». «А сколько вы гравюр привезли?» 30 штук», сообщила Мария. «Еще есть вологодские кружева, но они у меня даже не распакованы. Их оформлять нужно, чтобы товар показать». «Неплохо», — похвалил я девушку. «Умная она, мышка-нарушка. Мы с ней обсуждали, созванивались пару раз, что будет разумно, если девушка, коли она станет заниматься антикварным бизнесом, привезет с собой что-то такое, русское, для затравки. А уже потом, когда она здесь укоренится и обживется, мы и решим, что выгоднее продавать». Но что именно, так толком и не решили. Я-то думал, что Мария потащит матрешки до да деревянные ложки, а она, видишь, какая затейница. А ведь правильно. И вещи, хотя и ценные, но не слишком тяжелые. Нам бы с вами следовало договориться, сколько я с выручки денег могу себе оставлять, сколько вам отдавать. И район нужно другой поискать, попрестижнее. Лучше бы в латинском квартале, но там за аренду 500 франков требуют в месяц а магазинчик хоть и симпатичный, но по размеру такой же, если не меньше. «Это мы с вами потом решим, в процессе», — хмыкнул я. «И отчеты вы мне станете составлять, и все прочее. Я вам пока выпишу чек на 10 тысяч франков, чтобы вы новый товар приобрели, а гравюры пока здесь побудут, у вас. Тогда я сразу пойду в латинский квартал, пока магазинчик не перехватили», — загорелась Мария. «А жалование?» «Я прикинул, сколько это будет». Как мы договаривались с председателем, легальный резидент получает 200 долларов в месяц, нелегальный – 150, агентура – по 100. Мадмуазель пока еще только агент. «Выпишу чек не на 10, а на 15 тысяч, хотя нет, лучше завезу наличными, чуть попозже», решил я, доставая имеющуюся при себе наличность. «Вот, пока 2000 франков, чтобы заплатить за аренду за 4 месяца. Позже будет еще 12. 5000 – это ваше жалование». «Во Франции такие деньги мало кто получает, так что комнату снимите получше, с ванной. А как обустроитесь, начнем потихонечку антиквариат из России вести. Что у нас нынче на рынке востребовано, выяснили?» «В первую очередь, востребованы картины великих мастеров. Рафаэль, Рембрандт, Леонардо да Винчи. Микеланджело хорошо идет, но его уже давным-давно никто не видел в продаже». «А остальных видели?» – удивился я. Леонардо, по слухам, иногда всплывает, но подлинники или подделки никто не скажет, а Россия, по мнению специалистов, в этом отношении перспективна. То, что великие мастера востребованы, оно понятно. Ради этого не стоило и в Париж приезжать, но Мария должна была выяснить, что именно европейские и американские рынки могут ждать от нашей страны, что у нас есть такое, на что покупатель обязательно клюнет. Но все должно быть в меру. Скажем, всем прекрасно известно, что из работ Караваджо в России имеется лишь одна. Коли объявится вторая, это подделка. В Петрограде, насколько помнится, есть еще две работы Леонардо да Винчи – «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». Если от нас прибудет, скажем, портрет дамы с горностаем, то в это никто не поверит, хотя надо работать. Мария, между тем, продолжала популярны примитивисты, но их тоже на рынке произведений искусства нет. А Руссо, вроде у него немало картин написано, хмыкнул я. А разве Руссо писал картины? Ни разу не слышала. До меня дошло, что мы с ней говорим о разных Руссо. Она о философе, а я о художнике. Это другой Руссо, пояснил я. Не тот, который Жан Жак, а который Анри Руссо. Его еще называют таможенником Руссо, потому что на таможне работал. Друг Пикасса, еще кого-то там. Точно не помню, когда он умер, но где-то перед войной. Нет, это совсем другие примитивисты, итальянские. Они еще в средние века жили. Одно имя запомнила, Гвида да Сиена. Итальянские примитивисты средних веков? Не знаю таких, а уж тем более не ведаю, есть ли они в России. Но выясним. Я очень удачно с гравюрами угадала, сообщила Мария. Английские и французские нынче в цене. Если бы мои не были пополам порезаны, давно бы ушли, а так половинками не каждый коллекционер возьмет. Это как с монетами, заметил я. Даже если монета редкая, но в плохой сохранности, уважающий себя коллекционер ее не возьмет. Монеты тоже спрашивали. В основном античные золотые и серебряные. А наши что-нибудь вроде константиновского рубля. Не спрашивали. Да и не очень-то европейцев интересуют русские монеты. Отозвалась Мария. «Жаль», — вздохнул я, — «русские редкости мы бы сделали без проблем. Как сказал мне Семенцов-старший, на монетном дворе хранятся штемпели аж с Петра Великого». «Медали восемнадцатого столетия интересуют. Ордена возьмут, если с алмазами да с бриллиантами. Да», — вспомнила мышка Наружка. «Пару раз интересовались орденом святого Георгия для иноверцев. Я о таком даже и не слышала». Это как обычный Георгий для офицеров, Белая Мали, только в центре у него не Георгий Победоносец, а Двуглавый Орел. Его мусульманам вручали, а те обижались. Мол, соседу дали крест с джигитом, а мне с курицей. Ясно, теперь буду знать, кивнула Мария. Французы возьмут Шардена, Буше и всех других, что в 18 веке были, и в 19 -м. Энгра, Бояра, но по цене пока сказать ничего не могу. А как по нашим, по-русским? Верещагин, там, Суриков, «Сложно сказать?» – пожала плечами девушка. «Брюлова возьмут, а про остальных ничего не могу сказать». «А иконы?» «Икон во Францию, эмигранты навезли много. Кому они тут нужны?» Я немного загрустил. «Вот иконы, свеженькие. э Виноват, я хотел сказать древние, старинного письма из запасников Третьяковской галереи, а то и из экспозиции, из русского музея, из провинциальных музеев. У нас имелось немало». Впрочем, на иконы в Европе пока моды нет. Что ж, значит, она будет. Надо только немного поработать с этим. Привлечь того же анорематиса, который в Россию ездил и наши иконы полюбил. Выставку можно сделать, в общем, заинтересовать публику. Сколько выручили в моей истории на продаже картин и икон? Кажется, около 30 миллионов рублей золотом. Сумма приличная, но она могла быть в два раза больше, если бы мои коллеги не спешили. С великими мастерами тоже торопиться не будем, их как-то нужно вести. Как, скажем, я доставлю в Париж Рубенца? Надо насчет работ Фаберже поразмыслить, но это потребует некоторых усилий. «Я вижу, у вас колечко обручальное, поздравляю», — сказала Мария, а потом ехидно поинтересовалась. «А вы не помните, товарищ начальник торгпредства, что вы еще одно свое обещание не выполнили?» «Какое?» – удивился я. Порывшись в памяти, так и не смог вспомнить, чего я такое пообещал мышке «А кто обещал напоить меня до бесчувствия, а потом помочь расстаться с девственностью?» «Вот это да! Смотрит на меня и не краснеет, а мне самому стыдно вспомнить, что произошло у нас после стычки на кладбище в Александро-Невской лавре». До квартиры мадмуазель Семеновской, тогда еще Семенцовой, мы доехали благополучно. И я тоже был не прочь снять напряжение, да и в девственность девушки не слишком-то верил. Но вот дальше, пока огонь в Титане разгорался, а вода нагревалась и закипала, мы болтали о том и о сём. И тут девушка предложила выпить, чтобы снять нервное напряжение. Я, как водится, отказался, сославшись на то, что после выпивки, да в горячей воде, да после лекарств, принятых в госпитале, меня может и развести. Уговаривать кавалера она не стала, сама опрокинула рюмочку и отправилась принимать ванну. Похоже, что Мария только сполоснулась, потому что вышла довольно быстро. Я тоже отправился смыть с себя грязь. Время не засекал, но подозреваю, что и я мылся не особо долго». Потому что, несмотря на желание удалить с себя все следы пребывания в госпитале, мысли крутились вокруг девушки. Думаю, мне бы даже и водка не понадобилась. Но, как говаривал поручик Аржевский, обломс. В общем, пока я принимал ванну, девушка выдала половину бутылки и отключилась. Я немножко погрустил, поматерился, мысленно, но смирился. Уложил девушку на кровать, повернув ее лицом вниз, чтобы, не дай бог, не захлебнулась рвотными массами, если он и будут, а сам пошел на кухню греть чай, закусывать тем, что отыскалось в шкафу, и дожидаться со службы Семенцова-старшего. К моему удивлению, папаша отнесся к присутствию в доме постороннего человека довольно спокойно. Он даже пообещал не ругать дочку, пережившую огромный нервный стресс, и присмотреть за ней. Мы еще с ним немного поговорили, а потом я вернулся в госпиталь, благо что тут идти-то недолго. Кстати, как потом себя чувствовали? поинтересовался я. И что папа сказал? Умеете вы, господа мужчины, уходить от своих обещаний? слегка театрально вздохнула Мария. Заниматься любовью с пьяной девушкой все равно, что ее насиловать! наставительно произнес я. Не мог я воспользоваться вашей беззащитностью, неприлично. Ну и дурак! неожиданно сообщила Мария. «Поясните, пожалуйста», — попросил я, малость обалдев от такого перехода. «Мог бы и воспользоваться, между прочим. Неужели я плохо намекала? Брат мне говорил, что ты очень умный, а ты дурак. Да как ты не понял, что мне было страшно? Я просто сделала вид, что напилась. Нарочно почти всю бутылку в раковину вылила. Думаю, так вот лягу, а он сам все и сделает. Лежу, как полная дура, и жду, когда он придет». Так и заснула, а на утро папа пришел с водой и да достазиком. Никак не думала, что все мужчины такие скоты. В конце концов, если я вам так не нравлюсь, могли бы глаза закрыть. Мне осталось лишь развести руками и сказать. «А вам, девушка, вперед наука. Не переигрывайте. А гравюры-то все-таки откуда? Из ПСЗ?» «Не подойдет полное собрание законов», – мрачно отозвалась Мария. «Я было примеривалась, но не подошло». Собрание в тридцатые годы прошлого века вышло, там и бумага другая, и водяных знаков нет. Неужели первое собрание сочинений Ломоносова? Чулков это. Михаил Дмитриевич, неужели пригожую повариху зарезали? Так это сколько же штук понадобилось? Изумился я, а потом, вспомнив собственную курсовую работу, писанную на четвертом курсе, догадался. А, это другое. Историческое описание российской коммерции, так? А в нем, если не ошибаюсь, тому в двадцать. 21. И время самое подходящее, и печаталось оно на английской бумаге. А в конце тома по чистой странице оставалось: Папа подсказал И впрямь, куда там семейству Адамсов до семьи Семенцовых.